Глава 15 Критическая глава При виде обеих дам и пожилого джентльмена, на лицах которых было написано Крайнее беспокойство, Фанни сразу догадалась, что перед нею мать Пена. Между впалыми глазами вдовы и глазами Артура, метавшегося в жару на своей постели, она уловила какое-то сходство. Она перевела свой пристальный взгляд с миссис Пендонис на Лауру, но лицо последней застыло точно камень, без всякого выражения. Суровостью и холодом веяло от обеих приезжих. Ни одна из них не проявила ни единого проблеска сострадания или сочувствия к фанни. Последняя бросила отчаянный взгляд наследовавшего за ними майора, Старый Пэнденис опустил глаза и лишь украдкою поглядывал на бедную сиделку Артура. — Я... я писала вам вчера, мэм, — сказала Фанни, дрожа всем телом и сделавшись еще бледнее Лауры, нахмуренное и грозное лицо которое глядело из-за плеча миссис Пэнденис. — Вот как, — сказала миссис Пэнденис. «Но теперь я, во всяком случае, могу избавить вас от обязанности ухаживать за моим сыном. Я его мать!» «Да, мэм, но я...» «Вот сюда, пожалуйте», — лепетала Фанни. «А, подождите минутку, я должна приготовить вас». Вдова, не изменяя своего жестокого и безжалостного выражения, Вдруг отскочила назад с легким криком, которого ей не удалось вполне подавить. «Вот так! Он со вчерашнего дня!» — сказала Фанни, стуча зубами и вся дрожа. Из комнаты Пена, дверь которой была открыта, послышался дикий хохот. Затем несчастный начал петь какую-то застольную песню, словно он был на попойке, Кричал «Ура!» и бил кулаками о стену. Он был в полном бреду. «Он не узнает меня, мэм», — сказала Фанни. «Неужели? Но, быть может, он узнает свою мать. Пустите, пожалуйста, меня пройти, я пойду к нему». И вдова, слегка оттолкнув Фанни в сторону, направилась через темный коридор, который соединял спальню Пена с приемной. Лаура также прошла мимо Фанни, не говоря ни слова. Поза нею последовал и майор. Фанни упала на скамью в коридоре и стала плакать и причитать. Она готова умереть за него, а они ее ненавидят? У этих образованных барынь... Не нашлось для нее ни одного слова благодарности или ласки. Она сама не знала, сколько просидела здесь. Они не вышли к ней. Они не хотели с нею говорить. Она сидела до тех пор, пока не приехал во второй раз доктор Гудинев. «Ну что, сиделка, как пациент?» — спросил добродушный доктор, увидя ее у дверей. Спал. «Зайдите и спросите их. Они там», — ответила Фанни. «Кто?» «Его мать?» — Фанни молча кивнула головой. «Бедное дитя! Вам нужно отдохнуть, — сказал доктор, — иначе вы тоже заболеете». О, «Нельзя ли мне зайти и посмотреть на него? Только один раз взглянуть я...» Я так люблю его! Сказала она и, вдруг, упав на колени, схватила доктора за руку с такой мольбой и отчаянием, что сердце доброго Гудинефа вмиг растаяло, и очки затуманились. Ну-ну-ну-ну-ну, что за глупости. Скажите лучше, сиделка, пил он свою микстуру? Спал он. «Кто же вам запрещает зайти и посмотреть на него? Идите, я тоже сейчас иду туда». «Пусть они позволят мне остаться здесь, сэр. Я им не буду мешать. Я только прошу, чтобы они позволили мне остаться здесь». В ответ на это доктор назвал ее глупой девочкой, посадил ее на скамейку, на которой так много часов просиживал мучитель Пэна, Типографский мальчик потрепал ее по бледным щечкам и побежал дальше. Миссис Пенденис, бледная и сосредоточенная, сидела в большом кресле подле кровати Пена. На ночном столике, рядом с лекарствами, лежали ее часы. Ее шляпка и мантилья находились на окне. На коленях она держала Библию, с которой никогда не расставалась. При виде сына ее первым движением было схватить шали шляпку Фанни, которые лежали на его комоде, вынести их в соседнюю комнату и бросить на его письменный стол. Затем она закрыла дверь перед майором Пенданисом и Лаурой и приняла сына в свое исключительное обладание. Ее мучило опасение, что Артур не узнает ее. Но судьба избавила ее от этого испытания, по крайней мере, отчасти. Пен узнал свою мать, приветливо ей улыбнулся и кивнул головой. Но в ту же минуту ему показалось, что он дома в Ферексе, и он начал болтать, кричать и смеяться самым бессмысленным и диким образом. Лаура слышала его голос. При каждом взрыве его хохота ей казалось, будто какие-то отравленные стрелы вонзаются в ее сердце. «Итак, все это верно? Он действительно завязал интригу со служанкой, а теперь он умирает в бреду и без раскаяния?» Майор время от времени бормотал слова утешения, но Лаура его не слышала. Печально сидели они все, и когда явился доктор Гудинев, он показался им ангелом. Доктор приходит не только ради больного, но и ради тех, кто окружает больного. Его присутствие часто приносит нам такую же пользу, как и пациенту, и нередко они ожидают его с гораздо большим нетерпением. Как мы все следим за доктором, Какое волнение овладевает нами, когда на улице раздается стук его экипажа, и он, наконец, показывается в дверях! Как мы прислушиваемся к его словам, и какое утешение доставляет нам его улыбка, когда ему бывает угодно разогнать наш мрак ее солнечным сиянием! Мать не сводит пытливого взора с его лица, Желая отгадать, есть ли какая-нибудь надежда Для больного бессловесного дитяти, Которая лежит, разметавшись в жару Своим маленьким тельцем Как она глядит ему в глаза Какая благодарность, если в них блеснет радостный свет Какое горе и тоска, если он опускает их Не смея говорить о надежде Точно так же, когда болен муж Жена, затаив страх, глядит, как доктор щупает пульс, между тем, как детям приказано прекратить свои шумные игры. Жена ждет. Дети не отдают себе отчета в происходящем, а доктор стоит у постели больного, точно судьба, которая держит в своих руках жизнь и смерть. Он должен спасти пациента. Жена молит его. Можно себе представить, какую ужасную ответственность должен чувствовать на себе добросовестный врач. Как жестоко должна его мучить мысль, что он назначил не то лекарство, или что он мог назначить лучшее. Как велико должно быть его сострадание к родным в случае неудачи, как велик восторг в случае победы. Наскоро представившись дамам, о прибытии которых ему сообщила безутешная сиделочка, не смевшая зайти сюда. Доктор принялся за исследование больного. В очень сильном лихорадочном состоянии не могло быть ни малейшего сомнения, и доктор считал необходимым прибегнуть к самым сильным жаропонижающим средствам. Он постарался утешить несчастную мать сославшись на молодость и крепкое телосложение пациента и указав ей на несколько признаков, которые внушали надежду на выздоровление. Сделав все, что было возможно для того, чтобы успокоить встревоженную мать, он увел Пенданиса старшего на совещание в другую комнату, в спальню Баррингтона. «Случай, — сказал он, — очень опасный, и если болезнь не удастся скоро остановить, то молодой человек должен погибнуть. Необходимо немедленно сделать ему кровопускание и предупредить мать об этой операции. Зачем она привезла с собой молодую барышню? Ей не место в комнате больного. «Здесь торчит еще одна женщина, черт я возьми!» сказал майор. Она открыла нам дверь, маленькая такая. Сестра сейчас же вышвырнула из комнаты больного шляпку и шаль этой плутовки. Не знаете ли, доктор, кто она такая? Я так мимоходом взглянул на нее и, клянусь честью, она... того. Очень недурна. Доктор улыбнулся. Все самые серьезные моменты, когда дело идет о жизни и о смерти... Случаются такие маленькие забавные контрасты, на уста просятся такие улыбки, которые точно насмехаются над окружающим мраком и еще более сгущают его. «Ага, вот идея!» — сказал наконец доктор, возвращаясь в кабинет. Он присел к столу и поспешно написал две записки, из которых одну запечатал, а затем, захватив шали шляпку, Фанни вышел в коридор и сказал, «Послушайте, сиделка, отнесите эту записку поскорее к хирургу и скажите ему, чтобы он немедленно же пришел сюда, а затем сбегайте ко мне домой и скажите моему слуге Гардботлю, чтобы он приготовил то, что указано в этой записке». «Да уж, кстати, подождите там, пока я... Э, пока это не будет готово. Это займет немного времени». Фанни поплелась с обеими записками, отыскала хирурга, который жил недалеко, и тотчас явился с ланцетом в кармане, оттуда направилась к дому доктора. Гарботль готовил лекарство так долго, что доктор, вернувшись домой, еще застал там Фанни. Во все остальное время болезни Артура Фанни уже не показывалась в его квартире и не ухаживала за ним. Но зато в этот день и на следующий маленькая фигурка бродила недалеко от дверей Пена, и грустное-грустное личико глядела на хирурга, на фельдшера, на прачку и на самого добряка-доктора, когда они выходили из квартиры больного. А на третий день экипаж Гудинефа остановился у ворот посушьево подворья. Милый, добрый и сострадательный человек зашел в коморку привратника и навестил свою маленькую пациентку. Каждый день он сюда ездил и старательно лечил Фанни Болт, Но наилучшее лекарство привез он ей в тот раз, когда сообщил, что в болезни Артура Пендениса произошел перелом, и юноша теперь уже вне всякой опасности. Доктор Костиган Эсквайр, отставной ее величества офицер, увидел однажды карету доктора и пустился по поводу ее в критические замечания. каю зеленую ливрею!» сказал он. «Да парочку таких шикарных лошадей, ей-богу, не стыдно иметь не то что доктору, а всякому джентльмену. Но вы посмотрите, как разважничались в ней эти доктора. Впрочем, об этом докторе я не говорю. Это прекрасный человек, ученая голова, ведь он поставил на ноги нашу девочку, Боус». Вообще, мистер Костиган остался вполне доволен поведением и искусством доктора Гудинефа и, с тех пор, встречая его карету, считал своим непременным долгом приветствовать и ее, и доктора таким изысканным и любезным манерам, как будто Гудинев сам вице-король, а капитан Костиган еще на вершине своей славы в Феникс-парке. Благодарность вдовы к доктору не знала границ. Добрый доктор и слышать не хотел о том, чтобы взять плату от литератора или от вдовы своего собрата, поэтому она решила, по возвращении в Ферокс, послать Гудинефу ту серебряную вызолоченную вазу, которая составляла семейную драгоценность и славу покойного Джона Пендениса. Эта ваза была поднесена ему в бате леди Елизаветой Файербресс в благодарность за спасение от Скарлатины ее сына, покойного сэра Антония Фаербресса, и хранилась с тех пор в зеленом фланелевом чехле. Гиппократ, Гигея и гирлянда змей украшают этот кубок и до настоящего дня. Это был шедевр лучшего лондонского мастера, а надпись сочинил сам мистер Драчун, гувернер молодого баронета. Вот это неоценимое чудо искусства вдова решила поднести Гудинефу спасителю ее сына. Да и вообще не было знака внимания, перед которым остановилась бы ее благодарность. Но добрый доктор, вероятно, был бы гораздо более доволен, если бы вдова вместо такой признательности к нему проявила хоть каплю доброты или сострадания по отношению к Фанни. Из разговора с бедной девушкой Он в общих чертах познакомился с ее простой и печальной историей и почувствовал к ней горячее сострадание. На роль, которую играл в этом деле Пен, он смотрел далеко не так дружелюбно или, может быть, не имел об этом достаточно сведений, но, во всяком случае, он был убежден, что влюбленная девушка еще ничем не скомпрометирована, Она пришла к Артуру, думая, что он умирает, и невыразимо страдая при мысли потерять его живым или мертвым. Раз или два Гудинев пробовал заговорить о Фанне с Еленой, но нежное и доброе лицо последней тотчас принимало такое жестокое и неумолимое выражение — что доктор должен был оставить всякие попытки пробудить в ней чувство справедливости или жалость к его маленькой клиентке. Если верить словам популярного поэта времен Елизаветы, мужчины того времени страдали болезнью, против которой бессильны и маг, и мандрагора, и все снотворное снадобья Востока. Но если эта болезнь постигает женщин, то никакие медицинские открытия, ни гомеопатия, ни гидропатия, ни месмеризм не могут излечить ее. Эта болезнь, мы не назовем ее ревностью, поупотребим употребим более мягкое наименование, есть соперничество и соревнование дам. Есть на свете зловредные и прозаические люди, которые считают своим долгом подмечать малейший промах романиста и придираться ко всякой подробности. Так, когда в «Критике» происходит известный эпизод с тремя действующими лицами, воткнувшими кинжалы друг другу в горло, они непременно желают знать, как автор распутает это гибельное сплетение обстоятельств. Примечание. Критика. Фарс Ширидана. Конец примечания. Такие люди, пожалуй, спросят, как это возможно, чтобы квартира Темпля, состоящая из трех комнат, двух шкафов, коридора и угольного ящика, вместила Артура, больного горячкой, Елену, его мать, Лауру, ее приемную дочь, Марту, привезенную из деревни служанку, миссис Уизер, сиделку из больницы святого Варфоломея, миссис Фланаган, ирландскую прачку, Пендениса, отставного майора, Моргана, его камердинера, Пиджана, мальчика Артура Пендениса и других. В ответ на это мне достаточно будет сказать, что в то время большая часть квартирантов Темпля находилась в отсутствии, и во всем доме почти не было жильцов, кроме тех, которые собрались у постели больного. Само собой разумеется, что такой великосветский джентльмен, как молодой мистер Сибрайт, который жил во втором этаже по той же лестнице, что и Пен, не мог составить исключение и остаться в Лондоне. Миссис Фланаган, прачка Пенна была знакома с миссис Раупси, которая исполняла такие же обязанности для мистера Сибрайта, По протекции этих дам спальня Сибрайта была предоставлена в распоряжении мисс Белль, а равно и миссис Пенденнис на случай, если последняя решится оставить комнату своего больного сына и немного отдохнуть. Если бы этот франт и краса аристократического Лондона Перси Сибрайт знал, кто обитает в его спальной, как он гордился бы своей квартирой, Какие поэмы он слагал бы в честь Лауры? В скобках заметим, что произведения мистера Сибрайта нередко помещались на страницах журналов и в альбомах аристократических дам. Он был из Кэмфордского университета и, чуть-чуть, говорят, не получил премию за свою поэму. Как бы то ни было, он уехал из города, а его кровать была предоставлена мисс Белль. Это была прихорошенькая медная кроватка с прелестными занавесками из розового ситца, и вообще вся спальня этого джентльмена заслуживала внимания. На окне стоял ящик с резидой, а вид блестящих сапог, расставленных правильными рядами на гардеробном шкафу, способен был всякого зрителя привести в восхищение». На комоде была выставлена целая коллекция флаконов с духами, помадой и медвежьим жиром, на которую тоже стоило посмотреть. Чистенькие стены этого маленького изящного будуара были украшены отборной коллекцией ее портретов, изображавших женщин в меланхолическом, переодетом или совсем неодетом виде. Медора с распущенными волосами утешалась игрою на лютне в отсутствии своего Конрада, принцесса Рудольштейн, героиня парижских тайн, как бедная пойманная птичка печально выглядывала из-за решеток монастырской клетки, Доротея из Дон Кихота мыла свои бессмертные ноги. Одним словом, это была такая изящная галерея, какую только может себе завести поклонник прекрасного пола. В приемной Сибрайта рядом с библиотекой юридических трактатов в кожаных переплетах находилось довольно богатое собрание классических книг, которых он никогда не читал, и английских и французских поэтических произведений, которые он читал слишком часто, Пригласительные карточки прошлого сезона еще красовались за зеркалом Единственное же, быть может, что напоминало о юристе Это коробка с париком, стоявшая позади статуэтки Венеры На средней полке этажерки, на которой красовалась позолоченная надпись «П. Сибрайт Esquire. В одной квартире с Сибрайтом жил мистер Бенгем Ярый спортсмен. Он был женат на богатой вдове, не имел практики, являлся в темпль не более трех раз в год, а чаще всего ездил вокруг по тем таинственным причинам, по которым люди туда ездят. Таким образом, его комната была Сибрайту как нельзя более на руку, когда этот джентльмен давал свои маленькие обеды. «Я должен сознаться», что оба эти молодых человека не имеют никакого отношения к нашей истории и, вероятно, никогда не встретятся нам снова. Но нельзя же, направляясь в комнаты Пена, не заглянуть мимоходом в чужие двери, если они открыты, подобно тому, как, находясь в стренде, в клубе или даже в церкви, мы не можем не заглянуть в окна магазинов, в тарелки соседей или под дамскую шляпку на ближайшей скамейке. Несколько лет спустя после описываемых в настоящей главе происшествий Лаура, краснее и смеясь, призналась, что она читала очень популярный некогда французский роман, а когда ее муж с удивлением спросил, где она могла достать эту книгу, она ответила, что читала ее в «Темпле», в то время, когда жила в квартире Перси Сибрайта. Кроме того, я должна теперь сознаться еще в одной вещи, о которой до сих пор никому не говорила. Там же я открыла однажды коробку, стоявшую на этажерке, вынула оттуда какой-то присмешной парик и примерила его перед зеркалом. «Предположите теперь...» Перси Сибрайт как раз в этот момент вошел бы в свою комнату? Что сказал бы этот восхищенный повеса? Что значили бы для него все портреты переодетых красавиц, украшавшие его комнату, в сравнении с этой живою картиной? Мы говорим, конечно, о старом времени, когда Сибрайт был еще холост и не получал места в гражданской палате, Когда люди были молоды, когда большинство людей было молодо, теперь молоды другие люди, но не мы. Мы не можем, конечно, думать, что мисс Лаура позволила себе эту шалость с париком тогда, когда Пен лежал очень больной наверху. Как немало она теперь заботилась о нем, все же простое чувство приличия и сострадания — Не позволили бы ей заниматься такими шутками и переодеваниями. Но дело в том, что в те несколько дней произошло много событий, которые могли увеличить или объяснить ее веселое настроение. Вокруг кровати больного Пена собралась целая колония наших старых друзей и знакомых. Во-первых, из Ферокса приехала Марта, служанка миссис Пенденнис, выписанная по настоянию майора, полагавшего вполне справедливо, что ее присутствие будет полезно и приятно как для матери, так и для сына, которых крайне тяготило общество миссис Фланаган, принужденной во время болезни Пена больше, чем когда-либо, черпать утешение в подкрепляющих напитках. Марта приехала как нельзя более кстати, и миссис Пендонис, которая за все это время ни разу не ложилась, могла наконец прилечь на соломенном тюфике Барингтона среди его математических книг, уже известных читателю. К этому времени в здоровье Пена произошла коренная перемена к лучшему. Горячка, усмиренная пластырями, микстурами и ланцетом доктора Гудинефа, оставила наконец молодого человека, и лишь по временам возвращалась к нему в форме слабых припадков. Сознание вернулось к нему настолько, что он поцеловал и поблагодарил свою мать за то, что она приехала к нему, подозвал Лауру и дядю, которые оба были тронуты, но каждый на свой различный манер, его бледностью, его худыми сморщенными руками, впалыми глазами, глухим голосом и осунувшимся лицом, пожал им руки и искренне поблагодарил их. После этого обмена приветствий Его заботливый страж поспешил удалить посторонних из комнаты А больной немедленно погрузился в чудесный сон Продолжавшийся около 16 часов И, проснувшись, заявил, что голоден Если неприятно болеть и чувствовать полную потерю аппетита То зато как отрадно выздоравливать и ощущать голод И какой голод! Но, увы, с годами радость выздоровления ослабевает, как и все другие радости, а в конце концов приходит болезнь, от которой уже нет выздоровления. Этот радостный день привел в ягнячий двор еще одно лицо. Сначала в квартиру ворвались громадные клубы табачного дыма, а уж за ними последовал субъект с сигарой в зубах и чемоданом под мышкой. Это был Баррингтон. Старый боуз не забыл написать ему о болезни его друга. Но Барингтон уже уехал от брата, когда туда пришло это письмо, потому что восточные графства в то время еще не обладали железными дорогами. Мы обращаем внимание читателя на то, что допускаем анахронизмы лишь тогда, когда нам это угодно, и когда подобное смелое нарушение исторической перспективы может способствовать уяснению какой-нибудь великой нравственной истины. Одним словом, приезд Баррингтона был добавочным, с неба свалившимся счастьем, довершившим собою сумму радостей того дня, с которого началось выздоровление Пэна, Тем не менее, Баррингтон не очень удивился, увидев, что комната его больного друга занята новыми жильцами, а его старый знакомый майор Пенденис чинно сидит в кресле. Барингтон вошел в квартиру при помощи своего ключа, слушая или делая вид, что слушает молодую девушку, которая своим низким приятным голосом читала вслух пьесу Шекспира. При виде рослого путешественника с сигарой и чемоданом Лаура вздрогнула, замолчала и положила книгу в сторону. Баррингтон покраснел, бросил сигару в коридор, снял шляпу, затем бросил и ее, подошел к майору и, схватив его за руку, спросил об Артуре. Майор ответил на его рукопожатие и дрожащим, хотя и веселым голосом, Удивительно, как волнение старило его. Стал рассказывать о болезни Артура, о кризисе, о приезде матери и ее молодой дочери Мисс. «Можете не называть мне имени», — с живостью сказал Барингтон, взволнованный и обрадованный вестью о выздоровлении друга. «Можете не называть мне имени? Я сразу узнал, что это Лаура». Он подошел к ней и пожал ее руку. Бесконечная доброта и нежность светились из-под его косматых бровей и заставляли дрожать его голос, когда он глядел на нее и говорил с ней. «Так вот она, Лаура», — казалось, говорили его глаза. «Так вот он, Барингтон», — отвечало ему сердце этой девушки. «Барингтон, герой Артура, мужественный и добрый, поспешивший на помощь за сотни миль при первом известии о болезни друга. «Здравствуйте, мистер Баррингтон». «Вот все, что сказала Лаура, отвечая на пожатие его руки, но при этом покраснела до корня волос и была рада, что стоит спиною к свету, так что ее лицо остается в тени». В эту же минуту дверь комнаты Пена тихонько отворилась, как ее всегда отворяла Елена. И Барингтон увидел другую женщину, которая сначала взглянула на него, а затем обернулась назад, сказала «цссссс» и приложила палец к губам. Но Пен, несмотря на это предостережение, позвал друга к себе своим слабым, дрожащим, но веселым голосом. «Иди сюда! С ног сшибательный Баррингтон! Иди сюда!» «Я узнал тебя по, по дыму», — сказал он, протягивая ему свою исхудалую руку и, глядя на него со слезами радости и слабости на глазах. «Простите, мэм, что я курил», — сказал Баррингтон, в первый раз, вероятно, краснее за свою дурную привычку. «Полноте. Бог с вами, мистер Баррингтон», — ответила Елена. Она была так счастлива, что готова была рассоловать Джорджа. Свидание между друзьями было очень-очень коротко, потому что счастливая, но неумолимая мать скоро выслала Барингтона из комнаты Клауре и майору, которые не прочли из Цимбелина ни строчки с той минуты, как явился законный хозяин квартиры.